Мы стоим против неё и ожидаем. Наконец снят последний шарфик, и бабушка осталась в одних волосах. Тогда ей было лет под 70, а в её тёмно-русых косах, которые она носила, закладывая их по-детски вокруг головы, не было ещё седых волос. Эти глянцевитые тёмные волосы Гладко лежали над её невысоким лбом и немного вились над висками. Говорили, что она была очень хороша в молодости: высока, стройна, глаза у неё были карие, очертания лица мягкие, черты тоже мягкие, нос породистый, прямой, без горбинки, а ноздри имели способность раздуваться, Под влиянием душевного волнения выражение её лица так часто изменялось, и довольно полные губы раздувались в гневе, выражая так откровенно, что она сердится. Зато при улыбке углы её рта поднимались вверх особенно приятно, придавая её лицу сдержанно лукавое выражение. Игра её лица производила на меня всегда глубокое впечатление так вот и догадаешься чего она хочет и что ей нравится и что ей не по нутру я заметила что скрывать свои чувства она не умела да кажется и не могла от того и была часто риска если ей приходилось принять гостей хотя бы например в гостиной То выходило очень смешно. Подчиняться моде или этикету она никогда не могла. Всегда утрировала оборки своих чепцов, цвета материй на платьях и вообще мало обращала внимания на впечатление, которое производила на других. Но пора вернуться к моему повествованию. Итак, когда последний шарф их снят, то Лена уносит все атрибуты зимнего кутанья и подает бабушке чипец именно с приширокой оборкой и бридами из газовых лент. Когда он уже на голове у бабушки, мы чинно подходили к ней к руке. В это время показывается няня в дверях кабинета. Она несет на серебряном подносе весь чайный прибор и ставит его на круглый стол против бабушки, которая после самого краткого путешествия любила кушать чай. Бабушка Екатерина Алексеевна была большая рукодельница. Из её рук выходили замечательные изящные работы. Она много вышивала для нашего храма. Помню, по серебряному глазету в воздухе, который обновили наш храмовый праздник, По карте с золотом она вышивала без очков до глубокой старости. По поводу вязания шерстями я слышал от нее следующие воспоминания из ее молодости.